Когда она находилась подле лица незнакомого, как в настоящую минуту подле госпожи де Франктон, то страдала от того, что её мысль о родстве с германтами не могла изливаться наружу в форме видимых букв, вроде тех, что на мозаиках византийских церквей, помещённые одна под другой, пишут вертикальной колонной, рядом с изображением какого-нибудь святого слова, которое он должен произносить. Она размышляла в этот момент о том, что ни разу не получила ни приглашения, ни визита от своей молоденькой кузины, принцессы Делом. За все 6 лет, что та была замужем. Эта мысль наполняла её гневом, но также гордостью. И бо лицам, удивлявшимся, почему её никогда не видно у госпожи Делом, она настолько привыкла объяснять своё воздержание от посещения этого салона, риском встречи с принцессой Матильдой, чего никогда бы не простила ей ее ультралигемистическая семья, что в заключение сама стала верить, будто это и была действительная причина, в силу которой она не бывала у своей юной кузины. Правда, она вспоминала, что несколько раз спрашивала госпожу Делом, как бы им встретиться, но вспоминала весьма неотчетливо И к тому же более чем достаточно нейтрализовала это несколько унизительное воспоминание ворчанием. В конце концов, не мне же в самом деле совершать первый шаг. Я на 20 лет старше её. Подкреплённая в своём убеждении этими произнесёнными про себя словами, она гордо откидывала назад плечи, так что они отделялись от её бюста, и лежавшая на них почти горизонтально голова напоминала приставную голову фазана, которого подают на стол во всём его пышном оперении. Нельзя сказать, чтобы это сходство с фазаном объяснялось у неё природными данными, так как особо она была малорослая, мужеподобная и коренастая. Но постоянно получаемые ею обиды и постоянные неудачи выпрямили её, уподобив тем деревьям, что выросшие в неудобном положении на самом краю пропасти для сохранения равновесия принуждены, бывают, откинуться назад. Обязанная для утешения в своем неполном равенстве с остальными германтами беспрестанно уверять себя, будто она мало видится с ними вследствие непреклонности своих принципов и своей гордости, маркиза де Галардон говорит, в конце концов настолько прониклась этим убеждением, что оно изменило самую ее внешность и сообщило ей своего рода представительность, являвшуюся в глазах буржуазии признаком породы и зажигавшую иногда мимолетным желанием присыщенный взгляд старых клубных завсегдатаев. Если бы кто вздумал подвергнуть разговор госпожи де Галардон тому анализу, которое, отмечая большую или меньшую частоту повторения каждого термина, позволяет найти ключ шифрованного языка, то такой исследователь сразу заметил бы, что ни одно выражение, даже из числа самых употребительных, не попадается в нём так часто, как выражение у моих кузенов германтов, у моей тётки герцогини германской. Здоровье Эльзеара герцога германского Венуар моей кузины, герцогини германской. Когда о ней называли какую-нибудь знаменитость, она отвечала, что не будучи знакома с ней лично, сотню раз встречала её у своей тётки, герцогини германской. Но отвечала тоном столь ледяным и голосом столь глухим, что собеседнику её сразу становилось ясно, в какой степени её незнакомство с знаменитостью обусловлена теми самыми упорными и неискоренимыми принципами, в силу которых плечи ее были откинуты назад, как если бы эти принципы были станком, на котором заставляют нас растягиваться преподаватели гимнастики с целью развития нашей грудной клетки. Между тем, принцесса де Лом, которой не ожидали у госпожи де Сент-Эверт, как раз в эту минуту появилась в зале. Желая показать, что в салоне, куда она заглядывала лишь в виде снисхождения, ей вовсе чужда стремление дать почувствовать превосходство своего ранга, она поджимала плечи даже в тех местах, где вовсе не было толпы, сквозь которую ей приходилось бы продираться, и никому не нужно было давать дорогу.